Выходя из автомобиля, Мочалов взглянул назад и обомлел. Из той машины один за другим выскочили четверо Охаси-сан. Так, по крайней мере, показалось Мочалову. Такие же маленькие, гибкие, в очках, оглоблями и с приклеенными усиками. Даже нехорошо стало на минуту. Мочалов тихо подтолкнул консула под локоть. Что за черт? Тут питомник этих самых Охаси, что ли? И какого дьявола они за нами тащатся? «Где вы Охаси увидели?» — спросил консул. «Да вот же!» — и мочало ткнул пальцем в четверых. Консул засмеялся. «А, ну это не Охаси, это просто шпики. А что они вам кажутся похожими на вашего интервьюера, так с непривычки все японцы, как будто на одно лицо. Только когда поживешь, начинаешь разбираться в их лицах и понимать, что разница есть. Нельзя ли их как-нибудь того к чертовой матери?» Зачем они совершенно безвредны? Мы к ним привыкли, вроде как к личной охране. Иной раз заедешь куда-нибудь по делам, заговоришься, на улице ливень льет, а этот персонаж торчит у крыльца весь, промокнет, как песик. Я иногда от жалости им даже на чай даю. — И берут? — неожиданно спросил у консула мальчаник Блиц, видимо, крайне заинтересовавшись. — чего не брать? Плачут им шиши, голодны они, как волки. «Все-таки неприятно, что они за нами увязались», — сказал Мачалов. «Какая к черту природа, когда за тобой по пятам ходят?» Четверо охаси в парке разделились. Двое проползли за деревьями и очутились впереди, двое чинно шествовали сзади, так они не отставали от летчика все время. К концу прогулки консул предложил зайти в пагоду. В пагоде было полутемно и душно, и пьяно пахло курениями. В полумраке скользкими металлическими отцветами поблескивал громадный бронзовый идол, сидевший на поджатых ногах, со свившейся змеей в правой руке, улыбаясь странной колдовской улыбкой. Толстый, весь в тройных складках и жирных припухлостях, сторож-монах, получив от консула иену, приседая, вручил посетителям освященные цветы. У выхода из пагоды под террасой блеснули спицы и обода десятка прислоненных к ней велосипедов. Владельцы велосипедов, частью в европейских костюмах, частью в кимоно, сидели кружком на корточках и закусывали. Закуски были разложены на развернутой газете. «Экскурсия, верно. Японская опте», — сказал штурман Доброславин. «У них отдела здорово, раскрутить можно. Страна маленькая, красоты много». Консул мельком взглянул на закусывающих японцев. Нет, это тоже шпики, резервные. Послали из города на подмогу тем, которые в машине ехали. На всякий случай все-таки шесть русских за город поехали. Японцы, увидев выходящих летчиков, вскочили и закланялись, умильно улыбаясь, как будто встретили лучших друзей, которых давно ожидали. Мочалов затряс от злости и смачно сплюнул траву. Тьфу. — Больше сюда никогда не поеду. Он приехал на званый чай в отель «Фузи», мрачный, неразговорчивый, замкнувшийся. Все виденное и слышанное от Ахаси до экскурсии шпиков привело его в состояние с трудом сдерживаемого бешенства. За чаем, приготовленным по-европейски, на обычном столе, его посадили между охаси встретившим его как старого и хорошего знакомого, и очень красивым, посмотрев на него, Мочалов понял, что это лицо обладает непривычной, но своеобразной и тонкой привлекательностью, изящным, как куколка, молодым японцем в форме морского летчика. Остальных тоже рассадили между японцами. Против Мочалова уселся Саженко. Рядом с ним сидел коренастый, широкоплечий человек с седой головой. Он положил на стол блокнот, вынул из кармана флакончик туши кисточку и, взбрасывая изредка глаза на Мочалова, водил кисточкой по бумаге. — Что он делает? — спросил Мочалов через стол у Саженко. Он видел только заднюю сторону блокнота. — Тебя рисует. — Очень здорово выходит, — ответил Саженко. — Это наш знаменитый художник Токугава-сан, — пояснила Хаси. Токугава вырвал лист из блокнота и, встав, с поклоном подал его мучелову. Мочелов, иногда сам баловавшийся рисованием, он делал обычные карикатуры для аэродромной газеты, с любопытством взглянул на рисунок. Его поразила необычайная, почти волшебная легкость и верность линий, своеобразных, не похожих на привычные рисунки. Он вежливо поблагодарил художника. Но все же мрачное настроение не покидало его. Он односложно отвечал на непрекращающуюся птичью болтовню о хасисан. Японский чай, поданный в тончайших, как папиросная бумага, чашечках, показался ему жидким и пресным. Он любил пить чай крепкий, как деготь. Водка саке, кислый и царапающий горло. Странных на вид закусок, подававшихся к чаю, он не захотел и пробовать. Консул, заметивший его безрадостный вид, встал со своего места и из за спинки стула сказал ему на ухо что вы в меланхолию ударились. Привыкайте. Советую обратить внимание на соседа справа. Имеет репутацию одного из лучших летчиков гидроавиации. И кроме того, вообще занятная фигура. Принц императорской крови, двоюродный племянник императора. Думали ли вы когда-нибудь, что придется сидеть рядом с ним в качестве почетного гостя? мне что, улыбнулся Мочалов, а вот под ним, верно, стул горит. Консул отошел. Мочалов искоса посмотрел на летчика-принца. Тот сидел тоненький, прямой, держа чашку, пальцами похожими на желтые стебли растения. Мочалов повернулся к Охасе. Как зовут моего соседа, Охаси-сан? — Сензото-сан. — Он тоже, может быть, говорит по-русски? Господин Охаси отрицательно покачал головой. — Нет, он не Модзет, он Модзет на английский. Тогда Мачалов, немного рабея за свое английское произношение, обратился к летчику. скажите сензота Сензото-сан, вы давно летаете?» Сензото-сан вскинул длинные ресницы и улыбнулся. 12 лет». «Как?» — Мачалов не поверил. «У японца было настолько молодое лицо, что, прикидывая его возраст, Мачалов определил его года в двадцать «Сколько же вам лет?» — японец опять улыбнулся и пошевелил на скатерти, желтые стебельки пальцев. Мне 30 лет, я сел на самолет, когда мне было 18 Вот странно, — с искренним изумлением сказал Мачалов. Я был уверен, что вы моложе даже меня, а мне 24 Японцы вообще медленно стареют, Сан — Санзото-сан опять опустил ресницы, — и всегда выглядят моложе европейцев. Вот уважаемый Токугава-сан, который нарисовал ваш портрет. «Ему почти восемьдесят лет». Мачалов с еще большим изумлением перевел взгляд на Токугава. Он никак не согласился бы дать художнику более 50 «Трудно поверить, — в раздумье выговорил он. — чего это?» «Климат нашей страны сходен с климатом Англии, но гораздо здоровее, а англичане тоже выглядят всегда моложе своих лет». «Англичане?» Мачалов вспомнил После окончания школы он перед отъездом на восток заехал в Ленинград. В доме Красной Армии принимали делегацию английских горняков. Среди них был человек, поразивший Мочалова старческим и истощенным видом. Мочалов спросил его, как он решился в таком возрасте на далекое зимнее путешествие. Горняк скорно усмехнулся и сказал, «Мне 34 года, комрад, но шахты и безработица делают свое дело». Мочалов еще раз взглянул на нежное, словно замшевое лицо Синзото-сан и подумал, что в Японии тоже не все, вероятно, выглядят моложе своих лет, но сказать об этом собеседнику было неудобно и не нужно. Он промолчал. Первым заговорил снова японец. «Вы, наверное, очень знамениты в вашей стране?» — спросил он, поворачиваясь к Мочалову. «Почему?» — удивился Мочалов. «Вы так молоды?» А вам дали командование такой почетной экспедиции. Надо было совершить много подвигов, чтобы получить право на это. Я заслужил за 12 лет хорошее авиаторское имя, и я родственник нашего повелителя, да сохранят его времена. Сензота-сан закрыл глаза и склонил голову. Но я не мог бы рассчитывать на такое блестящее назначение. Мочалов покраснел. У него не было никаких подвигов, он никогда не думал о них. Он был мальчишески горд в минуту, когда узнал от Экка о своем назначении, но теперь легшая на его плечи ответственность иногда даже смущала его. Он не чувствовал за собой никаких особых данных, кроме большой любви к своему делу, кроме инстинктивной, жившей в каждой его кровинке преданности и верности Родине. Но сказать об этом японцу не хотелось. В нашей авиации основной принцип — движение молодых», — отделался он дипломатической фразой. Сензото-сан вздохнул. «Тогда вы очень счастливые люди. Я бы много дал за право участия в таком замечательном полете, но, к сожалению, у нас они редки, и мы чаще летаем, чтобы убивать людей, а не спасать». Голос японца был тих и почти печален, и это еще больше удивило Мочалова. Но продолжать разговор на такую отвлеченно-этическую тему — показалось Мачалову опасным, и он спросил о другом. «Если это вас не обидит, Сензото-сан, я хотел бы знать, в чем причина таких частых катастроф с вашими самолетами? Мы очень внимательно следим за развитием вашей авиации и несколько удивлены постоянными несчастьями. Чем можно их объяснить, если это не секрет?» «Я не нахожу нужным быть неискренним с вами, мистер Мачалов» ответил летчик после короткого молчания. Мы люди одной профессии, хотя завтра можем стать врагами. Таков закон неизбежности. Причин несколько. Одна из них та, что наша авиация стремится как можно скорее стать первой в мире. Мы летаем днем и ночью, и обилие полета вызывает обилие несчастных случаев. Это первое. Второе, я думаю, от мое личное мнение, что мы первые в мире моряки, Но никогда не станем первыми летчиками. Воздух не наша стихия. Наши летчики боятся высоты. Высотные полеты — это камень, который мы спотыкаемся. Потолок выше тысячи метров уже опасен для японца. Он теряет уверенность, хладнокровие, чувство пространства и близок к катастрофе. А мы с японской настойчивостью стараемся преодолеть этот дефект. Япония вообще слишком многого хочет мистер Мачалов. Это и хорошее... И опасное качество. Мы жили лучше и спокойнее, когда Япония была иной. Сейчас она живет на нервах, а это долго длиться не может. Я очень благодарен вам за откровенность, Сензота-сан, искренне поблагодарил Мачалов, почувствовав некоторую симпатию к тихому и скромному голосу Сензота, так не похожему на зминый свист охася сан ко всему его тонкому и печальному облику. Вечер заканчивался. Нужно было прощаться, заехать в отель за вещами и направиться в порт для посадки на американский пароход. Встали из-за стола. Подошел консул. Мачалов протянул руку Сензота. Крошечная кисть японца утонула в его здоровой мальчишеской ладони. До свидания, мистер Мачалов. Сердечно желаю вам счастливого пути и успеха. «Я очень хотел бы с вами встретиться опять, но так же, как сегодня, я хотел бы избежать необходимости встречи с оружием в руках». «Я тоже», — Мочало встиснул пальцы Сензота. «Ну, как вам понравился сосед?» — спросил консул, усаживаясь в автомобиль. «Очень странный. Он несколько обелил в моих глазах японцев. Не все кошки, оказываются серые». Я и обратил на него ваше внимание. У него очень своеобразные взгляды. Он весь корнями в старой японской аристократии и сейчас несколько вопали у фашистской военщины поэтому его загнали сюда в глушь и держат под негласным наблюдением. Тоже, значит, шпики бегают. Нет, не так явно, но все же присматривают. Он пацифист, а это в Японии смертный грех. Порт автомобиль спускался узкими уличками. Уже вечерело, зажглись огни. Бумажные стены нижних этажей насквозь просвечивали желтизной. По ним, как по экранам, блуждали тени. Женщина тонкими руками поправляла прическу. Человек мешал шестом в бадье, видимо, месил тесто. В внешне открытая постороннему глазу шла японская жизнь, скрытная и неразгадываемая. По улице брили люди в соломенных шляпах конусами, таща на плечах корзины. Бежали рикши, волоча колясочки. Бумажные фонарики раскачивались от сырого теплого ветра. Автомобиль за шпиками вежливо следовал сзади. Свернули к пристани. Шофер повернул машину и сладко оскладился. — сан Риеха! — И этот по-русски, — подумал Мочалов, а много ли насчитаешь у нас людей, которые знают два слова по-японски? Видно, крепко хочет Япония большой земли, и не пришлось бы встретиться с Сензото-сан так, как нам не хочется. Он поднялся, открывая дверцу. Вдруг в толпе носильщиков и любопытных, ожидающих отхода парохода, произошла внезапная сумятица. Люди обернулись. Японец в синей холстинковой куртке отшвырнул стоящих у автомобиля носильщиков и вскочил на подножку. Землисто-желтое худое лицо его с неестественно блестящими глазами вплотную надвинулось на Мочалова, и он инстинктивно вскинул руку, чтобы защититься от удара. Но японец ткнул ему в руку букет и хрипло крикнул «Бонзай, Ренин! Бонзай, совет!» Мочалов не успел опомниться а уже два полисмена, гладких и крепких, схватили человека, с необыкновенной ловкостью вывернув ему руки назад. Секунды они исчезли вместе с арестованным в толпе. Мочалов сделал невольное движение броситься вперед, но консул Цепко ухватил его за руку. «Стойте! Ничего особенного. Это нередко бывает в Японии. Все в порядке?» Мочалов растерянно смотрел в сторону, куда полисмены уволокли человека в синей холстинки. Кто-то тронул его за плечо. Мочалов обернулся. — Напрасно утопили книгу, — медленно выговорил с усмешкой Блиц. — Могла пригодиться. — Да, вот этого я не ждал, — ответил Мочалов, приходя в себя. Консул попрощался с ними, усходен. насильщики поволокли чемоданы наверх. — Блиц, — сказал Мочалов. На этом пароходе в моей каюте будешь ты. По некоторым соображениям я нашел нужным переместить Маркова на твое место, к Саженко и Доброславину. Мне все равно, — ответил невозмутимый Блиц, даже не пытаясь спросить, какие соображения у командира. В каюте мочало сел за дневник. Он записал со всеми подробностями день в Хакудате, разговоры с Охасией и Сензото, случай на пристани. Когда он кончил писать, пароход уже вышел в океан. Было за полночь. Блиц сладко спал. В каюте резко пахло риполином. Мочалову захотелось подышать воздухом, он вышел на палубу. Притихший океан голубовато мерцал со всех сторон. Вода с гулом бежала вдоль бортов. Мочалов прошелся по пустой палубе. У вентиляторного гриба темнела человеческая фигура. Мочалов приблизился. «Марков, ты?» «Я». Марков обернулся. В отсвете из палубного люка лицо его показалось Мочалову осунувшимся, сразу постаревшим, бесконечно усталым. Было похоже, что он скоротечно и неизлечимо заболел. Чтобы не взволновать его прямым вопросом, Мочалов сказал шутливо, «Ну как, кончил психовать? Набушевал, как тайфун, а чего ради?» сопляком меня обложил». Марков ответил не сразу, и когда ответил, Мочалов поразился его голосу тяжелому и такому же больному, как его лицо. «Я очень прошу тебя простить мне грубость. Я сам не знаю, что со мной делается. Стараюсь понять и найти корни. Но я хочу предупредить тебя. Не удивляйся, если в некий час я выйду из игры». «Да что же, собственно, с тобой творится?» — спросил пораженный Мочалов. А тебе говорю, не знаю. Ты извини, если я на этом прекращу разговор. Мне нужно сейчас быть совершенно одному. Он повернулся и пошел по палубе. Удаляющаяся фигура его странно и пугающе сутулилась, как будто шел раздавленный годами старик. Утренний сон, сладок. Он обволакивающий, пушист, мягок и тепл, как заячий мех. В утренний сон можно укутаться, как в одеяло. Посторонние звуки, которые врываются в утренний сон, раздражают, как раздражает струя холодного воздуха, проходящая под неплотно подвернутое одеяло. Пит Митчелл поднял с подушки белобрысую голову и прислушался. Звонок. Настойчивый, нахальный и требовательный. Пит чертыхнулся, спустил ноги с постели, нашарил туфли, лес в брюки и пошел в переднюю. Проходя в столовой, увидел востроносое, морщинистое лицо матери, выглянувшее в щелку двери ее спальни. Она тоже услыхала звонок, но Пит опередил ее. Он открыл дверь. У двери стоял мальчишка в кофейной униформе с поблекшими бронзовыми пуговками «Сын привратника». «В чем дело?» — раздраженно спросил Пит. «Почему вы не даете спать людям? За квартиру, кажется, заплачено». «Извините, мистер Митчелл, принесли почту, и мисс разносчица сказала, что вам, то есть вашей матушке, письмо экспресса с Питтсбурга. Отец приказал сейчас же отнести вам вместе с газетой. Отец говорит, что Митчелл исправный жилец, и ему нужно доставлять почту вовремя». Питт... Взял номер Калифорния Трибюн» и толстый пакет. «Убирайтесь к дьяволу вместе с вашим почтенным отцом!» — напутствовал он мальчишку, захлопывая дверь. «Ваш отец чересчур исправный привратник!» Он вернулся в столовую. «Что такое?» — спросила мать, снова высовывая голову в попельотках. «Письмо от Фей. «Готовьте кофе, ма», — сказал Пит, «все равно больше не заснуть». Он сунул матери письмо, повалился в кресло у окна и развернул газету. Чего это, Фей, взбрело в голову посылать письма экспрессом, подумал он с некоторым раздражением. Фей, сестра, жила в Питсбурге с мужем, старшим монтером городской электрической станции. Она вышла замуж три года назад, у нее уже было двое хороших близнят. Из немногого, что любил Пит на земле, Фей была самым любимым. Они выросли вместе, связанные крепкой детской дружбой, которая не распалась во взрослые годы. Пит был страшно огорчен, что Фей вышла замуж в другой город. У него как будто отняли половину жизни. Пит, пробегая глазами последние новости калифорния Tribune, старался представить себе живое лицо сестры. Она была... Платиновая блондинка и пробовала даже сниматься в Голливуде, но провалилась на конкурсе соискательниц кинокарьеры. У нее оказались ноги на полтора сантиметра короче установленной железными законами Голливуда пропорции красоты. Пит усмехнулся, вспомнив эту наивную попытку Фей прорваться в заколдованный мир кинозвезд, и вдруг испуганно вскочил. В комнате матери что-то грохнулось с дребезгом и звоном, раздался крик, сорвавшийся сразу в рыдание. Потеряв на бегу туфлю, Пит ворвался в комнату. Преддиванный столик валялся на полу среди осколков стеклянной вазы. Мать лежала на диване ничком, и острые лопатки сходились и расходились, захлебывающиеся придушенные стоны пробивались сквозь пальцы, сжимавшие лицо. Пит подбежал к ней и неистово затряс за плечи. Он читал где-то, не то в романе, не то в домашнем лечебнике, что женщин для прекращения истерики нужно трясти за плечи. Это было первое, что пришло ему в голову. Подействовало, вероятно, не самое средство, а экспрессия его применения. Мать скрикнула уже от боли и затихла. «Что случилось, ма?» — спросил переполошенный Пит. Мать протянула руку и показала навалявшееся на полу развернутое письмо. «Что?» — вторично спросил Пит, не понимая. «Фей! Фей! Фей!» — трижды повторила мать шепотом и вдруг снова залилась рыданиями. Пит со страхом коснулся письма. «Что с Фей? Больна или умерла? Не может быть! Фей молода и здорова, и пока не голодает. Электричество еще горит в городах» и безработица среди станционных механиков невелика. А может быть, Джемса в самом деле уволили? Но зачем же так леветь от того, что человек лишился работы? Пит пробежал первые строчки и почувствовал неприятную слабость в коленках. Он машинально сел, дочитывая. Фей писала, что джеймс в пятницу, как всегда, пошел в распределительную будку проконтролировать вводы рубильников. Он взял с собой плоскогубцы с изолированными ручками, но не надел резиновых перчаток, они куда-то затерялись. Осматривая воды, Джемс заметил на одном проводе повисший обрывок пакли и решил потихоньку смахнуть его рукавом, но едва рукав коснулся провода, как вспыхнул, будучи пропитан смазочным маслом. Джемс сделал невольный взмах, чтобы погасить пламя, и ударил ладонью по проводу, и вот бросила к стене будки, И так он оставался с рукой, прилипшей к проводу, пока не выключили ток. Ему насквозь прожгло череп, и сейчас он лежит при смерти. Чтобы его спасти, нужна трепанация и пересадка кости на прожженное место. Но операция требует больших денег, которых в доме нет, а дирекция станции отказывается уплатить, так как Джеймс пострадал по собственной неосторожности, войдя в будку без перчаток. Фей просила помощи у Пита и матери. Пит растерянно выронил письмо и замигал белесами ресницами. Вот проклятое несчастье. Жаль Джемса, хороший парень. Ну что делать? Откуда достать столько денег на операцию? Больше не осталось никаких сбережений. Все проедено и отдано за квартиру. Надежда на новогодние наградные лопнула. Небывалое сокращение количества пассажиров с осени заставило компанию законсервировать в ангарах половину самолетов, Где тут думать о наградных, когда начинают поговаривать, что к лету выбросят за ворота 50% обслуживающего персонала? Да и чем помогли бы 100 долларов, когда Фей пишет, что за операцию и длительное лечение в клинике нужно заплатить около 600? Пит погладил по голове рыдающую мать. Стало смутно «Ма!» — позвал он растерянно. «Ма!» — перестаньте поливать подушку. Этим ничему не поможешь. Нужны деньги, а не слезы. Мать всхлипнула еще два-три раза и села. Щеки у нее были красные и мокрые. «Деньги!» — она страдальчески сложила руки. «Это легко сказать, Пит. Где мы можем достать деньги?» «Вот и я тоже, — говорю меланхолически, — согласился Пит, — где мы их достанем? Продать мебель?» А «Вы не в своем уме?» — мать удивленно посмотрела на Пита. «Мы еще не выплатили за нее магазинную и половины, и потом, кто купит мебель в такое время? За всю нашу обстановку, если и найдешь охотника, можно выручить не больше полутораста». «Вот и я да. тоже, — говорю опять, — подтвердил Пит, — и я...» Полтора то не еду. он прошелся несколько раз по комнате из угла в угол, остановился. Все-таки, ма, готовьте кофе. Я пойду одеваться. Я буду думать, пока буду одеваться. Вы думайте, пока будет твориться кофе. Потом мы за завтраком изложим друг другу то, что придумали. Боюсь только, что я ничего не придумаю. Может быть, вам посчастливится.